Глава 10. Генерал и полковник совещались минут 10. Потом носили на меня, требуя гарантий. Но какие тут могут быть гарантии? Так что пришлось им ограничиться честным словом краскома. Ну а после того, как пришли к соглашению, Березовский двинулся к телефонному аппарату. Крутнув ручку индуктора, дождался ответ и начал было диктовать номер, но растерянно замолк, зависнув с трубкой в руке. Повернувшись к нам, озвучил. Телефонная барышня сказала, что у них там какая-то авария и что починка может занять некоторое время. А выходит, курьеров надо слать. Я специально никого не предупреждая, сделал вид, что только сейчас вспомнил о проблеме, легонько хлопнув себя по лбу. подошел к аппарату и, когда там подняли трубку, сразу сказал. «Девушка, позовите к телефону стоящего рядом с вами бойца». А через несколько секунд, дождавшись бойсистого «слухаю», сказал «здесь полярный лис, 8 3, -3». признал Еще какое-то время ожидания, видимо, Морпех сверялся с таблицей, и Бас радостно ответил. «Так точно, товарищ командир». «Хорошо. Значит, слушай приказ. С этого номера в ближайший час соединять со всеми абонентами. Через час, если надо будет, я продлю. Как понял?» С той стороны ответили, что все ясно, и, повесив трубку, я жестом предложил генералу снова подойти к телефону. Неопределенно хмыкнув, тот вновь взялся за аппарат. В этот раз все получилось, и пока Березовский раздавал указания, Приблизившийся полковник наконец-то представился. Начальник контрразведки 3 Херсонского корпуса, полковник Слуцкий Григорий Петрович. А сам внимательно отслеживал мою реакцию. И, по-моему, даже удивился, когда я, козырнув в ответ, протянул руку. Пожимая ладонь, он осторожно поинтересовался. «И что, вас не смущает моя должность?» Я удивился. «С чего это она должна меня смущать?» работа важная и нужная требующая очень грамотного подхода мне это хорошо известно потому что в свое время упарился подходящего человек себе на эту должность разыскивая слуцкий понимающе кивнул да да и хитро прищурившись наверное искали человека с большим опытом подпольной деятельности ведь где про там и контра пришлось возразить вы правы но не во всем Матерых подпольщиков все-таки лучше использовать как резидентов при введении агентурной разведки в тылу противника. Тут их опыт будет очень кстати. А военный контрразведчик должен обладать несколько иными навыками. Вот мне и посчастливилось найти такого. Грамотной, хватки и с большим опытом успешной работы. Про него даже в газетах года два назад писали. Целую немецкую сеть вскрыл. Полковник застыл. «Погодите, вы хотите сказать, что в вашей бригаде мало того, что есть должность начальника контрразведки, так ее еще и занимает офицер, при этом ранее работавший по тому же профилю?» Фыркнув, я ответил, «У меня треть бригады бывшие офицеры, на разных должностях, ну а Тарасу Григорьевичу, как профессионалу, сам бог велел контрразведывательную службу возглавлять». Тут Слуцкий вообще замер, а встряхнувшись, неуверенно уточнил. «Погодите, вы сказали Тарас Григорьевич? Про которого в газетах писали? А фамилия у него случайно не нетрепкая? Он самый, а что, знакомы Контрик, хлопая глазами, какое-то время глядел сквозь меня и, наконец, отмер. «Не может быть, мы же с ним вместе!» Но, взяв себя в руки, уже деловито спросил. Вы сказали, что у вас много офицеров. Но я совершенно не понимаю, как красные такое вообще могли допустить? Ведь у нас здесь осенью офицеров совсем не примечали. А в Крыму, говорят, вообще ужас какой-то творился. Флотские нижние чины бессудно уничтожили всех, у кого были погоны со звездочками. Я мрачно хмыкнул. В прошлом году осенью произошло покушение на товарища Жилина. И вы имели дело... с последователями этих самых покусившихся, охреневшими от крови и безнаказанности, плюющими на то, что будет со страной и с народом. Но с весны 18 выздоровевший Жилин опять приступил к работе, и все стало постепенно меняться. Нормальных людей вроде нас становится все больше и больше, и диких революционеров самых разных мастей мы стараемся приводить в чувство Иногда даже пулей. Сделав вид, что несколько вспылил, прошипел. А то придумали, сволочи, Россию на кусочки раздергивать. до да людей почем зря набить прикрываясь красивыми лозунгами. И уже спокойно продолжил. Поэтому к нам пошел большой приток самого разного народа, в том числе и офицеров. Тут, словно вспомнив о незначительном, добавил. Вот буквально наметней перед рейдом. добровольцев от антона ивановича по батальонам распределял тут я конечно нагло передергивал относительно причин прошлогодней вакханалии но читать лекции здесь и сейчас вовсе не собирался это делая лапина моя задача смущать умы совершая такие точечные вбросы и вроде удачно получается вон как контрка завис пытаясь осмыслить услышанное но ну, что я ведь ему сейчас влил неявный тезис о единой и неделимой отметил роль жилинцев не каких то там абстрактных революционеров или даже конкретных большевиков а именно большевиков жилинцев для организации нормальной жизни в стране и заполировал известием о том что офицеры вполне комфортно могут служить в красной армии Но о вишенке на торте стало упоминание о служащих в бригаде добровольцев от Деникина. Ведь, что характерно, ни словом не соврал. Правда, полковник все-таки выразил сомнения относительно деникинцев. Но я и пояснил, что в результате переговоров на время войны с Четверным Союзом в помощь армии Российской Советской Социалистической Республики для борьбы с оккупантами... был отправлен офицерский полк добровольцев, который вполне успешно сражался плечом к плечу с бойцами Красной Армии на Крымском фронте. Теперь полк, возможно, вернется обратно, а может быть просто вольется в действующую армию. Вольется, потому что немцы ушли, зато на их месте осталась масса разнородных сепаратистов, которые уже объявили себя отдельными государствами, и просто так власть не отдадут. Тут я сделал указующий жест ладонью в сторону собеседника Ослуцкий, вот ей-богу, покраснел. Осправившись с собой, поджав губы, сказал о том, что Гетман Скоропадский уже издал декрет о федерализации в будущем объединении с Россией. Тут я негромко рассмеялся. Ну да, конечно. Сначала он активно поддерживал украинцев, позволив им создавать боевые отряды, насыщая их националистически настроенным личным составом, а теперь будет это героически превознемогать? Бросьте, лично я даю Гетману недели три, не больше, а потом его сметут как раз те, кого он так пестовал. Пусть даже и вынуждено. Полковник гневно выпрямился. «Мы — русские офицеры!» Но я не дал договорить. — Ага, пан полковник русский сейчас вон там. Я показал большим пальцем себе за спину. — А у вас нижние чины состоят из казаков, рыевых, гуртовых и прочих бунчужных. — Да что говорить, даже офицеры у вас и те поделились. Весь младший комсостав почти сплошные, в щеневмерлики. И когда вблизи нарисуется тот же петлюр, они будут делать... с прорусски настроенными офицерами такое, что Крымская резня цветочками покажется. Или у вас есть какие-то сомнения в бойкости не братьев? Тихонько подошедший и внимательно слушающий нас Санников привычно кашлянул, привлекая внимание и поинтересовался. Извините, господин Ворогов, мне понятно почему щей не вмерлики, но почему не братья? Я охотно пояснил. Так у них же стихотворцев немерено, вот одна местная поэтесса и написала стихи, полностью определяющие будущие взаимоотношения с украинцами, которые русские восприняли как руководство к действию. Начало звучит так «Никогда мы не будем братьями, ни по родине, ни по матери, духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами даже сводными». Хм, где-то так. Полковник, почему-то решивший не продолжать дальше спор насчет Гетмана и ближайшего будущего, внезапно поинтересовался. А на каком языке эти стихи были написаны? На русском. Слуцкий ехидно предположил. «Так что же она украинского не знает, раз на великодержавном свои вирши творит?» «Честно», — ответил. Я в такие тонкости не вникал, но могу предположить, что писано-то для москалей. А вот те мовы точно не знают. И пиша на ней по-русски, весь ее посыл кольнуть посильнее сливается в унитаз. Какое-то время все помолчали, собираясь с мыслями, и тут Слуцкого опять понесло. Вывод упомянули про Петлюра, но Гетману была обещана помощь из самой Франции. как раз для усмирения возможных волнений. Так что сил у Скоропадского хватит. Спорить не стал, лишь кивнул. Конечно, и для усмирения волнений, и для предотвращения появления большевиков. Только это не сработает. Жестом прерывая готового возразить полковника, продолжил. Не успеют они развернуться. Да и увидав, сколько людей пойдет за петлюрой, просто не захотят сильно лезть в эту свару. Что же касается большевиков, хм. советское правительство подтвердило обязанности по долгам, доставшимся ей от Российской империи. И у лягушатников сейчас появилась прямая выгода поддерживать именно его. Им в любом случае нужна достаточно сильная Россия, как противовес Германии. Так что союзничкам по большому счету плевать, какая будет Россия. буржуазно-демократическое или социалистическая Лишь бы платили. Но вот тут засада. Достаточные запасы драгметалла есть только у нас, и мы даже показали дипломатам уже приготовленный первый транш, который пойдет кредиторам сразу по окончании смуты. А у демократов лишь обещание, что когда или если они победят, то потом что-то выплатят. Тут я опять-таки не соврал, ведь дальновидный Жилин сгреб к себе все золотовалютные резервы страны и сидел над ними как кощей, но при этом вовсе не чах, а как раз весьма лихо занимался распределением. Правда, когда я узнал, что правительство собирается признать царские долги, то загласил поющим Кивином, но Седой меня быстро успокоил, буквально на пальцах разъяснив, что к чему. Ведь даже не учитывая мои будущие, добытые из кладов десятки и сотни тысяч тонн благородного металла, золото в стране было, пусть и не очень много. Тем более, что только на одной Германии мы уже сэкономили 150 тонн, не отдав их, как это было в прошлый раз, по Брестскому договору. Да и по Сибири не катаются неприкаянные золотые шелоны Плюс еще надо учитывать, что стоимость конфискованной, опять-таки в прошлый раз, российской недвижимости за границей, как бы не превосходила размер этих самых долгов. А теперь шалишь, конфискации не будет. Зато пойдут выплаты по долгам, пусть даже сильно растянутые по времени. И господа заграничные буржуи теперь станут зорко смотреть, как бы кто не порешил должника ненароком. Правда? все совсем не так просто, как я говорю. Ведь белые тоже пообещали признать долги. Поэтому за границей также разделилась. Часть, благодаря хитропопу и политике Жилина, делает ставку на большевиков, как легитимных правителей страны. Часть на старые российские финансовые круги, поддерживаемые беликами. Да вот хотя бы ту же Францию взять, ведь настоять чтобы корабли с солдатами шли в Одессу, смогли именно те, кто топит за золото погонников. Зато другие сейчас активно ведут переговоры о поставках в советскую Россию станочного парка. Так что тут все очень запутанно получается, но зато у нас появляется возможность неплохо лавировать, используя противоречия между западниками. особенно в преддверии будущих санкций и прочих эмбарго. К примеру, наложат их Англия, от которой чего-то другого и ожидать не стоит. А вот Франция уже сильно подумает, имеет ли смысл идти на подобное. Ведь тогда и будущие выплаты по кредиту могут сильно тормознуться. Да и вообще мир сейчас вовсе не тот, что в начале 21 века. Нет штата с дубинкой, нет Евросоюза. поэтому каждое более менее значимое государство чувствует себя вполне вольным в решении своих корыстных вопросов на этом мы и станем играть благо что на международном уровне россия выглядит вполне прилично кредиторов на хрен не посылает сепаратный мир с немцами не заключает и мировой революцией вот уже как полгода как с высоких трибун не грозит, то есть всеми своими действиями показывает, что с ней можно иметь дело. Ну а касательно активной резни аристократии, да и, в принципе, поведения приведений гражданской войны, так этим никого не удивить. Тем более, что и во вполне цивилизованной Европе подобное не раз происходило. Там до сих пор помнят шалости якобинцев и бандейское восстание. Так что на этом фоне мы еще очень даже ничего смотримся. Тут наш разговор со Слуцким прервал Березовский, который наконец-то отлип от телефона. Печально шаркая по вощенному паркету сапогами, он подошел к нам и доложил. «Части гарнизона города мной оповещены. Разъяснена обстановка и приказ о запрете открытия огня». А после вздоха добавил. «Толика я себе все равно что-то не представляю. Как это будет выглядеть в дальнейшем?» Вы ведь не на два дня пришли, а почитай на срок чуть меньше месяца. Опасаюсь, что конфликт в этом случае неизбежны. Широко улыбнувшись и сделав жест в сторону стола, я предложил. Но так давайте сядем и обговорим все условия совместного проживания. Заодно обдумаем возможность избегания этих самых конфликтов, Тут, в принципе, может возникнуть вопрос о какой-то нереальности происходящего. Дескать, не могут непримиримые идеологические враги вот так запросто общаться, не хватая друг друга за горло, а ведя вежливые разговоры. <кхм> что тут сказать? Могут. Во-первых, нет того остервенения, вызванного несколькими годами гражданской войны. Во-вторых... Не такие уж мы и непримиримые враги. Да и вообще, все зависит от поведения. Если бы я ворвался в кабинет, выбив пинком дверь, стрельнул в люстру, шлепнул контрик, набил морду генералу и насрал на стол градоначальника, то беседовать было бы гораздо тяжелее. даже невзирая на тот факт, что яйца командира корпуса и главы городской администрации крепко зажаты у меня в кулаке. Но я спокойно вошел, нормально говорил, вежливо объяснил. Это ведь лишь одиозный Дроздовский готов был стрелять всех в пределах видимости, включая пленных, только за то, что они красные. А так, в основном, все люди достаточно вменяемые». Именно поэтому мы сейчас сидели и обговаривали нюансы вынужденного сосуществования. При этом, что характерно, никто не становился в позу, крича «Сияй неприемлемо!». Если вдруг возникали острые вопросы, то совместно искали компромиссы, зачастую подсказывая друг другу варианты выхода.